Был командиром взвода, эскадрона, помощником командира кавалерийского полка. В 1922 году окончил высшую кавалерийскую школу. В 1928 году военную академию имени Фрунзе. В 1931 году курсы при военно-технической академии. Был одним из первых кавалерийских командиров, сменивших коня на танк. Участвовал в боях на КВЖД, в гражданской войне в Испании, в зимней войне с финнами. Возглавлял авто-бронетанковое управление и считался самым выдающимся специалистом в деле использования в бою крупных бронетанковых соединений. В июне 1940 года назначен командующим войсками тогда еще Белорусского военного округа, который уже в июле был переименован Западный особый военный округ. За войну в Испании, несмотря на ее более чем печальный конец, Павлов получил звание Героя Советского Союза, а на столе у Сталина уже лежит приказ о производстве 44-летнего генерал-полковника в генералы армии. Приземистые, широкоплечие Дышащий вулканической энергией, сверкая золотой звездой героя, тремя орденами Ленина и двумя боевого красного знамени, генерал-полковник Павлов предстал перед собравшимися в парадном зале ЦДК символом мощи и непобедимости. Разумеется, никто в зале, включая его самого, не могли помыслить в самом кошмарном сне, что не пройдет и семи месяцев. как генерал армии Павлов будет отстранен от должности и расстрелян 22 июля 1941 года. Перед этим он будет валяться в ногах у маршала Ворошилова, целуя его пыльные сапоги и моля о пощаде, когда его мощнейшая ударная группировка частично перебежит к противнику, а частично будет рассеяна по бескрайним лесам Белоруссии, открыв дорогу на Москву танком Гудериана. Но это еще впереди, и великое счастье не знать своего ближайшего будущего висит над всем залом и над докладчиком. Начал с исторического экскурса генерал-полковник Павлов напомнил собравшимся недавнее славное прошлое. при освобождении западных областей Белоруссии и Украины в 1939 году. С нашей стороны участвовало 16 танковых и две мотострелковые бригады. Танковые бригады за время операции против поляков прошли от 600 до 1000 километров, а среднесуточные переходы были от 50 до 100 километров. В движении танковых бригад вперед – поразила всякое организационное сопротивление со стороны поляков и дала возможность нашей армии в кратчайшее время выполнить поставленную задачу. Затем генерал быстро переходит от прошлого к будущему. Современный танковый корпус, напоминает он слушателю, состоит из двух танковых и одной мотодивизии, мотоциклетного полка и частей усиления и обслуживания. Батальона связи, инженерного батальона и авиаэскадрильи. Танковая дивизия — это основная ударная сила. Наличие в дивизии тяжелых танков, способных совершенно свободно решать задачи, не боясь поражения трехдюймовой полевой артиллерии и остальных, не боящихся 37-45 танков, имея метровых калибров противотанковой артиллерии, наличие огнеметных танков, способных выжигать уцелевшего противника, показывает нам мощь танковой дивизии. Примечание, кроме СССР, никто в мире и в помине не имел тяжелых танков. Вполне понятно, что пара таких дивизий представляет очень грозную силу. Таким образом, танковый корпус, имеющий большой ударно-провивную силу и технические возможности, в сочетании с другими подвижными родами войск, (но то пехота конница, авиация, может и должен решить следующие задачи.